в которую Букер гордо вписывал итоги своего труда. Труд его заключался в том, что он разгребал мусор и извлекал случайно попавшие туда ценные предметы. Чаще всего это было столовое серебро. Букер был человек простой и никогда не задумывался над тем, как серебро оказывается в отходах. Питер объяснил ему, что это вечная проблема каждой большой гостиницы. Вечно спешащим официантам и судомойкам было безразлично, что вместе со стадками еды в мусорные ящики то и дело летят ножи и вилки. Несколько лет назад мусор в Сент-Грегори спрессовывали, замораживали и отправляли на городскую свалку. Но со временем убытки от пропажи серебра стали так велики, что пришлось установить свой мусорозжигатель и приставить к нему букеротеграмы. Работа была несложной. Мусорные бочки привозили на двухколесных тележках. Букер подкатывал их одну за другой к печи, вываривал содержимое на большой металлический лист и вырошил его, как садовник разгребает навоз. Заметив что-нибудь ценное — бутылку, которую можно сдать, не разбитую посуду, нож или вилку, а иногда и какие-нибудь вещи, принадлежащие клиенту. Букер откладывал их в сторону, сталкивал мусор в багень и опрокидывал новый бочок. По сегодняшним подсчетам Букеры этот месяц в отношении находок был средним: около двух тысяч ножей и вилок по доллару штука, четыре тысячи бутылок по два цента за каждую, восемьсот стаканов по двадцать пять центов и много всякого другого добра. В том числе непонятно откуда взявшаяся серебряная супница. Чистая годовая экономия для гостиницы около сорока тысяч долларов. Букер Тегрем, зарабатывавший тридцать восемь долларов в неделю, надел свою засаленную куртку и пошел домой. У нижазистого служебного входа в переулке за Коммон-стрит было уже оживленно. По одному По двое выходили отработавшие в ночь со всех концов города торопливо съезжалась дневная смена. Зажглись огни в кухонных помещениях, засуетились помощники поваров и сами повара уже переодевались в чистые белые куртки, чтобы через несколько минут приняться за приготовление полутора тысяч завтраков. Поздним утром, когда будет подана последняя порция еженицы с ветчиной. Они приступят к приготовлению двух тысяч вторых завтраков, предусмотренных сегодняшним расписанием заказов. Среди кипящих кастрюль, огромных печей и прочих аксессуаров массового производства еды, один-единственный пакет овсянки выглядел наивный по-домашнему. Предназначался он для нескольких упрямцев-клиентов, которые попадаются в каждой гостинице и в кастрюле. и неизбежно требует на завтрак овсянку в любую погоду. Джереми Бим, шестнадцатилетний помощник повара, проверил температуру в огромной автоматической жаровне, которую он включил десять минут назад. Он поставил термостат на 200 градусов, как ему было велено. Позже можно будет быстро довести температуру до требуемых 360 градусов. Сегодня в установке придется поработать, так как в меню главного ресторана в качестве фирменного блюда ко второму завтраку значились жареные цыплята по-южному. Джереми заметил, что жир в установке разогрелся как следует, хотя почему-то дымился сильнее, чем обычно, несмотря на включенный вытяжной вентилятор. Он закорябался. Об этом следовало доложить кому-нибудь. Но недалее, как вчера, один из поваров сделал ему выговор, когда Джереми проявил интерес к приготовлению какого-то соуса. Ему дали понять, что не следует лезть не в свое дело. Джереми пожал плечами, дымящийся жир тоже не его дело. Пусть другие беспокоятся. Беспокоиться было кому, правда, не из-за дыма. В полуквартале от гостиницы в старом двухэтажном доме находилась прачечная, соединенная с Сент-Грегори широким подземным туннелем. Заведующая прачечной, спыльчивая, злой языкая миссис Аилс Шелдер только что прошла по этому туннелю, явившись на работу как обычно раньше всех своих подчиненных. В данный момент предметом ее волнения были скатерти.